Глава 60. Офицерская, 28. Не было худшей пытки, чем неизвестность. Аполлон Григорьевич готов был терпеть все, что угодно, забыть рецепт слезы жандарма, пусть никогда не приласкают актриски, пусть вызывают на глупейшие убийства, но только неподобное издевательство. И от кого? От ближайшего друга. Он закипал и вот-вот готов был взорваться. Происходило возмутительное. Такарский шептался с Ванзаровым, рассказывает, что сообщил профессор Вагнер, а ему не позволили даже подслушать. Виданное ли дело? И после того, что он сделал? Черная неблагодарность и жульничество. В мыслях он наказывал Ванзарова страшными карами, какие может изобрести изощренный ум криминалиста. Даже знать не хочется. Нашептавшись, Ванзаров изволил приблизиться вместе с доктором. Благодарю. Ваша помощь бесценна. Такой пряник Лебедева не устраивал. — И это все? — грозно спросил он. — Прочее относится к врачебной тайне, — ответил Ванзаров и чуть заметно подмигнул. На сердце Аполлон Григорьевича отлегло. Токарскому дано обещание не проболтаться, но как только доктор уберется, тут все и раскроется. Можно потерпеть. — Александр Александрович, а в чем был смысл вашей уловки? Вдруг обратился Ванзаров. Токарский явно не понимал, когда и где совершил уловку. 29 октября, когда вы прибыли сюда, в сыск, торопились навстречу. Я попросил передать привет господину Квицинскому, но вы сказали, что не знаете такого господина». «И сейчас подтверждаю». «Не имею чести знать», — ответил доктор. «А визит мой был частный. Прошу извинить, но подробности сугубо врачебные. Не имею права раскрывать». Подробности были очевидны. Московскую знаменитость пригласили в дом богатого пьяницы, который не мог открыто прийти на прием. Подобные визиты оплачивались очень хорошо. В случае секретности — чрезвычайно. «У меня есть сведения, что Квицинский должен был встречаться с гипнотистом». Панзарова прервали резким жестом. «И, вероятно, этот господин встретился», — сказал Токарский с победной улыбкой. «Только с доктором Погорельским». Когда мы вышли из сыска, миссель Викентьевич как раз спешил навстречу с этим квин... квц, Ну, в общем, с этим господином. О чем не проговорился вам, но сообщил мне. В своих вечных обидах не хотел вас поправлять. «Ну вот, все и выяснилось», — сказал Ванзаров, хлопнув в ладоши, чем немного удивил Лебедева. Подобных вульгарных привычек за другом не замечал. «В таком случае у меня к вам просьба, Александр Александрович». — продолжил Ванзаров. — Не могу просить помочь всем несчастным, но хочу замолвить слова за учителя гимназии. Попробуйте вернуть ему знания латыни в состоянии сомнамбулизма. Образованному человеку без латыни невозможно. Да и бездельников-гимназистов надо хорошенько проучить. Такарский в сомнениях пожал плечами. — Попробовать можно, но гарантий не дам. — Не надо гарантий. Верните ему разум, — попросил Ванзаров. — Заодно спросите... Не является ли он родственником известного вам лица? Постараюсь. Вот и чудесно. Панзаров подошел к вешалке и влез в пальто. В третью гимназию лучше отправиться немедленно. Аполлон Григорьевич, рассчитываю, что поможете доктору. Прошу простить, господа, очень спешу. И он исчез из сыска. А Лебедев понял, что его опять в который раз нагло и цинично провели. Подмигнули и оставили в глухом неведении. Жулик! а ни чиновник сыска одним словом разозлиться на своего друга криминалиста чего-то не мог как ни старался